Глава 38. К августу бабушкин отель на Сантарине полностью работает. Шесть отремонтированных номеров с новой мебелью забронированы на месяц вперёд. Почти каждый день заселяются и выезжают туристы. Я с утра до вечера торчу на рецепции, выдаю и забираю ключи, советую, куда съездить и где пообедать, организую трансфер до аэропорта и парома. Также в июле я организовала 5 свадеб. Всё благодаря турфирме Руслана. Ещё 10 запланированы на август. Теперь, когда отель открыт полностью, я могу разместить не только самих молодожёнов, но и их гостей. А для банкета на террасе я закупила необходимую мебель: столы, стулья и зонтики. Из-за напряжённого графика мы с мыс Русланом видимся редко. Он просит, чтобы его почаще ставили на туры на Санторини, но как назло ему выпадают в основном обзорные экскурсии на Крит. Счастье, если Руслану удаётся съездить на Санторини хотя бы раз в неделю. И то мы успеваем увидеться только в обеденный перерыв, когда он приводит своих туристов в таверну к Янису, а сам сбегает ко мне, и мы уединяемся на террасе над морем, чтобы сластно целоваться. Дальше поцелуев мы не заходим, не то чтобы мы не хотели, нам просто некогда. Вот закончится сезон, тогда заживём, мечтает Руслан. На прошлой неделе у него не было ни одной поездки на Санторини, а вчера он получил график на новую неделю, и в нём только экскурсии по Криту. Начинаются они рано, заканчиваются поздно, так что нет никакой возможности в свободное время приехать ко мне. Услышав грустный голос Руслана, я решила, что сама сделаю ему сюрприз. На завтра у меня как раз нет выездов и заездов, и я вполне могу одним днём скататься на Крит, чтобы повидать его. Я успеваю купить последний билет на паром туда-обратно, что в высокий сезон, когда билеты раскупают за неделю вперёд, настоящее везение. Сама судьба благоволит нам, и я с лёгким сердцем вступаю на борт парома, мечтая, что уже через пару часов обниму любимого. В дороге я успеваю почитать и подремать, а в порту Ираклиона ловлю такси. Адрес турфирмы Руслана я заранее списала с сайта. К счастью, она находится неподалёку от причала, и дорога не занимает много времени. Уже скоро я вхожу в двери с вывеской турфирмы Надеждье, что застану Руслана там. За стойкой сидит девушка чуть постарше меня в фирменной футболке. Добрый день, жизнерадостно обращаюсь к ней. Она поднимает голову от телефона, и я вижу в её серых глазах такую скуку и усталость, как будто она работает тут уже 100 лет без всякого отпуска. Чем могу помочь? кисло спрашивает она, пока я читаю на бейджике её имя Маргарита. Могу я увидеть Руслана? Я с любопытством поглядываю в сторону офиса, куда ведёт коридор за её спиной. А зачем он вам? хмурится девушка. Что, неустроила экскурсия? Что вы? Руслан прекрасный гид. Я по другому вопросу. Она не спешит проводить меня к Руслану, вероятно, принимает за одну из влюблённых в него туристок. Поэтому я добавляю: Я Вероника, хозяйка отеля на Сантарине. Мы с Русланом обсуждали возможность сотрудничества. Маргарита сверлит меня подозрительным взглядом. Маргарита сверлит меня подозрительным взглядом. Я улыбаюсь в надежде смягчить её. Руслана нет. Наконец разжимает губана. К нему приехала жена, и он взял выходные. Жена? переспрашиваю я, чувствуя, как пол уходит из-под ног, но продолжаю улыбаться, как будто это такая шутка, и сейчас мы все вместе над ней посмеёмся. Из Питера, добивает меня унылая Маргарита. Могу я вам ещё чем-то помочь? Нет, спасибо. До свидания. Последние силы уходят на то, чтобы сказать эти четыре слова. развернуться и выскочить за дверь. Я бегу по улице, не разбирая пути, пытаясь осмыслить убийственную новость. Руслан женат. В Питере у него есть жена. Она приехала сюда к нему, и он проводит выходные с ней, а не со мной. По указателю я сворачиваю на пляж в надежде успокоиться и побыть наедине с собой. Но это плохая идея в курортный сезон. Понимаю я сразу, как ступаю на песок. Повсюду зонтики, яркие купальники, шляпки, надувные круги, матрасы. У воды резвятся дети, и строят песчаные замки на берегу. Улюблённые, взявшись за руки, забегают в море, и девушка в белом купальнике весело визжит, когда их окатывает волна. А у меня в горло подступает ком, когда я вспоминаю, как мы купались вместе с Русланом. Ложь. Всё было ложь. Отвернувшись, я бегу прочь с пляжа, я оставшаяся до парома время коротаю в порту в дешёвом кафе с чашкой кофе. День жаркий, и больше подошёл бы прохладный фраппе, но фраппе ассоциируется с Русланом, поэтому я заказываю горячий капучино и размешиваю в нём два пакетика сахара, в надежде, что он заглушит горечь измены. Но сладкий кофе не спасает. Моё сердце разбито на миллион осколков. Почему я опять наступаю на те же грабли? Почему и Стефано, и Руслан оказались женатыми и обманывали меня? Неужели переехав на Санторини, я обрекла себя на одиночество? На следующий день я отмываю от вулканической пыли стены отеля и впервые задумываюсь о будущем. Вряд ли я смогу найти себе пару среди местных жителей, которые знают друг друга с детства и женятся ещё молодыми. Я не среди них исключение. Да я и не вышла бы за такого, как он. Тогда кто мне остаётся? Только путешественники, которые приезжают на Санторини развлечься, и сотрудники туриндустрии, как Руслан. Эти и другие будут непрочь закрутить со мной курортный роман, а затем вернуться в привычную жизнь к женщинам, с которыми связывают своё будущее. Я продолжаю тереть стены и думаю о том, что у моей бабушки с юных лет рядом был муж. Какие бы трудности ни возникали, он её поддерживал и помогал с отелем. Бабушка страдала от того, что у неё долго не было ребёнка. Но что, если у меня вообще не будет семьи, ни детей, ни мужа, а только этот отель? Надеюсь, оно того стоило. Звучит за спиной насмешливый голос. Я резко оборачиваюсь и вижу перед собой мужчину из моего прошлого, которого меньше всего ожидала увидеть здесь. Кирилл Моргаю я, всё ещё не веря в то, что он мне не мерещится. Какими судьбами бывший жених одет в эти светлые брюки и синяя поло выглядит как с картинки в модном журнале, а я стою перед ним в выгрившей майке и шортах, растрёпанная и покрасневшая на жаре с грязной тряпкой в руках. Значит, это и есть твой отель. Кирилл окидывает взглядом фасад А затем меня так, будто я стою перед ним голой. На миг мне кажется, что он приехал со мной помириться, и от этой мысли мне становится не по себе, ни за что. Но ну, и стоило оно того. Езвительно спрашивая тонкиевая на тряпку в моих руках: "Бросить карьеру в Москва-Сити ради того, чтобы мыть стены как уборщица?" Да он издевается надо мной. Понимаю я и внезапно испытываю облегчение. они возвращать меня приехал опозло радоваться но такого удовольствия я ему не доставлю стоило уверенно отвечаю я я тут очень счастливо кирил открывает рот чтобы сказать очередную колкость но тут к нему подбегает стройная блондинка на шпильках в коротком белом платье и повисает у него на локте мне бросается в глаза знакомое колечко с бриллиантом на её руке Как я и ожидала, новая хозяйка ему нашлась быстро. Котика я тебя потеряла. тараторит она. Я всего лишь на минутку остановилась у сувенирного, а тебя уже нет? Её голос кажется мне знакомым, но огромные солнцезащитные очки закрывают пол лица. К тому же она стоит против солнца, поэтому я неуверенно спрашиваю. Аглая? Моя бывшая коллега, она же специалист по драгоценностям, а тифа Поднимает очки на макушку и таращит голубые глаза. Ника, ну надо же, какая встреча. Точно, ты же унаследовала отель в Греции. Я только забыла где. А вы что? Она настороженно переводит взгляд с Кирилла на меня. Знакомы? Нет, первый отвечаю я. Познакомишь? Может и ещё выдастся намекнуть ей на то, чтобы бежала от Кирилла быстро и куда подальше. Мой муж Кирилл. А Глоя сияет так, словно отхватила лучший экземпляр на ярмарке женихов. А я понимаю, что спасать её уже поздно. Обручальное кольцо, тонкая золотая полоска под кольцом с бриллиантом, почти незаметное, и я сразу его не увидела. Проводите медовый месяц на Санторини. Спрашиваю я, надеюсь, что Кирилл не забронировал номер в моём отеле, чтобы досадить мне лишний раз. В такой запаре, когда бронь сыпется каждый день, я могла пропустить его фамилию. Нет, у нас круиз на лайнере. Черекая Таглая. Каждый день новый остров. Вечером мы уже поплывём дальше. Мы с ней полные противоположности. Внешне я высокая брюнетка, а Глайя миниатюрная блондинка. Интересно, по какому критерию Кирилл её выбрал? Неужели потому, что она тоже сирота и у неё нет родных, которые могли бы за неё вступиться? Аглая ещё что-то тараторит, как в былые времена, когда она пересказывала сплетни в офисе. Она приехала в Москву из маленького городка и мечтала выйти замуж за богатого. Похоже, Кирилл успешно притворился мужчиной её мечты, а она ещё не успела узнать его с другой стороны. Как там наши Перебиваю её я. Как Елена Борисовна? А не знаю, Аглая равнодушно машет рукой. Я уволилась. Кирилл зарабатывает достаточно, чтобы не надо было работать. Я бросаю взгляд на Кирилла и вижу, что в его глазах мелькает торжество. Ему не удалось посадить в клетку меня, но глупая Аглая охотно согласилась на предложенную ей роль. Пока Кирилл кажется ей принцем из сказки, который избавил её от унылой офисной работы и отвёз в свадебное путешествие на шикарном лайнере. Но скоро она прозреет и поймёт, что оказалась без средств к существованию и вынуждена играть по правилам мужа. Кстати, добавляет она. Мы познакомились на работе в Москва-Сити, когда ждали лифт. Даже сценарий знакомства тот же, что и со мной. Идём, дорогая. Кирилл нетерпеливо обрывает её на полуслове и тянет за собой. Аглая машет рукой на прощание, ослепив меня сверкнувшим на солнце бриллиантом, который когда-то носила я сама. Но я нисколько не жалею о том, что вернула кольцо и расторгла помолвку. Встреча с Кириллом окончательно убедила меня в том, что я сделала правильный выбор, уехав на Санторини. Закончив отмывать фасад Я довольно оглядываю сияющие белезной стены и захожу внутрь. Мужчины уходят, а ты остаётся. И теперь он, моё место силы, каким был акрополь для отца, и даже больше, он мой дом.